Глава 16. Птичка, приди. Иглой я проткнул себе палец и мазнул по татуировке круга призыва проступившей каплей крови. В секунд десять или даже все двадцать ничего не происходило. Совсем ничего. Казалось даже, что призыв не сработал. Я уже начал бросать на Боза косые взгляды. Неужели Партак набил? Ну точно, наверняка пернатый ошибся и неправильно нарисовал один из знаков. Только я открыл рот, собираясь предъявить совуху и обвинить его в криволапости, как воздух между нами дрогнул. Я смотрел на Боза, словно через какое-то марево. Сквозь него фигура совуха казалась сделанной будто из желе, которое все никак не могло успокоиться и непрерывно дрожало. «Что за...» — выругаться я не успел. Мою левую руку от кончиков пальцев и практически до самого плеча скрутила судорогой. Казалось бы, должен был уже привыкнуть к подобному, как к оплате за пользование антимагией. Но, увы, ничего такого. Было в этой боли нечто схожее, но все-таки, чтобы судороги, такое впервые. Неожиданный и неприятный сюрприз. Очень. Рука сейчас полностью утратила дееспособность, обвисла плетью, неестественно скрученной и совершенно бесполезной. Значит, призыв во время боя мне лучше не практиковать. Иначе чревато последствиями. Ладно, потом еще обмыслю это в свете планирования тактики боя и всего связанного с этим вопросом. Сейчас главное другое. Не стоит отвлекаться и забивать себе голову разными мыслями. Призыв наконец-то произошел. Прямо посреди стола в 10 сантиметрах над поверхностью столешницы вспыхнул шар черного пламени. Но в ту же секунду оно угасло, осыпавшись тающими в воздухе и исчезающими на глазах пепельными снежинками. Хотя на этот раз призыв был значительно скромнее в плане спецэффектов. Никаких вам железных шаров и опоясывающих их цепей. Никакого света, бьющего из земли в небо. Или наоборот, только черный огненный шар. И на этом все. Ворон пришел в наш мир. Наконец-то. Но ну, я урод!» Ни секунды не мешкая выпалила птица, уставившись на совуха. Нецензурно вырвалась у меня. Еще бы не вырвалось, когда тут такое произошло. Сперва мой появившийся фамильяр, без всяких здрасти, сходу обозвал совуха уродом. На минуточку обозвал монстра, который раз в сто, если не в двести, больше, чем он сам. А спустя долю секунды после этого я успел заметить лишь, как промелькнула в воздухе лапа совуха, из-за скорости смазавшись в воздухе темным пятном. И вот теперь на столе между нами вместо дерзкого ворона только кровавое пятно в перемешку с перьями. Совух молчал. Я тоже молчал. Он то смотрел на отбивную из феникса, то на свою приподнятую над столом лапу. Словно сам не верил в то, что только что произошло. А я не спешил. Как-то не очень хотелось попасть и самому под раздачу разгневанного чудовища. Видимо, меня несколько проняло тем, что все мое лицо оказалось заляпано кровью фамильяра. Еще и несколько перьев едва не залетели прямо в рот. Одно к щеке прилипло. Наконец, босс решился нарушить молчание и обратился ко мне. «Это что только что было?» Нецензурно знает. В смысле, не имея ни малейшего понятия. Пожал я плечами, ни капли не слукавив. «Такой мелкий и такой... такой... Совух никак не мог подобрать нужное слово, чтобы выразить свое негодование действиями моего фамильяра. Он просто нецензурно мелкий и такой нецензурно. Пришел я на помощь Бозу, высказавшись по поводу произошедшего. Заодно обозначил и свою позицию. Птица плохая, осуждаю. Согласен. А ну давай его обратно. Призови снова. Сириус. Ладно, ладно, не кричи так. Чего медлишь? Боз. «Ты бы успокоился, а ты ведь по глазам вижу, что просто снова прихлопнешь ворона и весь разговор». «Обещаю, Сириус, вот твоей глупой птице будет шанс объясниться». «Ну хорошо, поехали. Кстати, а как?» «Опять кровь на татуировку капнуть нужно, или что?» «Все-таки это уже не совсем призыв, а перепризыв, что ли? Воскрешение, или чем оно там по правилам считается?» Стоило мне начать размышлять о том, как заставить Феникса переродиться, и в груди появилось едва уловимое чувство тепла. Даже под страхом смерти я бы не сумел описать словами, на что именно это было похоже, кроме того, что уже сказал. Просто неожиданно мое тело и мое сознание словно обрело новое, доселе чуждое мне умение, словно в мою голову внезапно закачали инструкцию воскрешения Феникса для чайников». Все, что от меня требовалось, это лишь пожелать, чтобы фамильяр возродился из черного пламени и снова явился в наш мир. Но для большего эффекта я все-таки прошептал «Вернись». И только уже после того, как произнес приказ, я спохватился. Сейчас же все вспыхнет огнем, но прежде чем успел смахнуть прилипшее к щеке перо, оно полыхнуло и моментально растворилось в воздухе. Вместе с ним исчезли все кровавые брызги, испачкавшие мое лицо. Они точно так же моментально исчезли, совершенно не причинив мне никакого вреда. Да что там вреда, я даже малейшего дискомфорта не ощутил. Только левую руку снова скрутил судорогой. Но на этот раз от кончиков пальцев только по локоть. Какой-никакой, а прогресс. Перерождение, не призыв, и обходится почти в половину дешевле, если судить по испытанной боли. Почему так? Потому что я хозяин, и это мой фамильяр. Оказалось, что нет. Данная теория имела полное право на жизнь, но, увы, Совух тоже нисколько не пострадал, хотя и струхнул не на шутку, когда черное пламя охватило его ладонь. Но да, мы как-то совсем не продумали столь важный момент, и только по счастливой случайности не поплатились за свою беспечность и халатное отношение к магии пути призыва. Странно это, любопытно, и пока что непонятно. Сама же дохлая тушка ворона вспыхнула и продолжила гореть. И горела очень даже сильно. Столешница вокруг нее обуглилась и начала дымить. Еще немного, и дерево загорится. Лак начал закипать и вздуваться пузырями. Но прежде чем я начал искать пожарный стенд, фамильяр воплотился вновь, и огонь исчез. «Урод!» — опять выкрикнул ворон, глядя на Боза, и, клянусь, он отбил себе крылом фейспалм. Ну, или вингпалм. Винг... Крыло. По идее, так правильно, раз он птица, и вместо рук у него крылья. Челюсти совуха от злости заскрежетали так, словно бензопила, ломая зубья, изо всех сил старалась вгрызаться в металл. Но все же он сдержал свое слово и не прикончил ворона, но это было только вопросом времени. Поэтому я решил не тянуть и задал ворону самый животрепещущий вопрос. «Ты что, совсем нецензурно дебил?» Птица никак не отреагировала, фамильяр так и продолжил неподвижно стоять, будто статуя. «Ворона, я к тебе обращаюсь!» — громче повторил я. На этот раз Феникс шевельнулся и, наконец, опустил крыло, прикрывавшее все это время его крохотную голову. Он еще раз вперил взгляд своих маленьких глазенок в совуха и только спустя пару секунд обернулся ко мне. «Урод!» — он опять за свое, только на этот раз уже в мой адрес. «Сука!» — вырвалось у меня. «Урод!» — повторил фамильяр. «Босс, будь другом и, пожалуйста, отправь это недоразумение!» Интонацией я особенно выделил два последних слова. «На еще одно перерождение!» Совух несколько раз моргнул, но затем громко вздохнул, мол, делать нечего, хозяин-барин, и медленно занес лапу над оборзевшим фамильяром. «Ха! Ну-ну!» За мгновение до того, как растопыренная пятерня монстра обрушилась на ворона, из-под нее послышался отчетливо различимый смешок. Не дожидаясь, пока я соберусь с мыслями и хоть как-то отреагирую, Босс поставил казнь на паузу. Тебе есть что сказать? – пробасил он, наклонившись к фамильяру и демонстрируя тому свои и без того впечатляющие акульи челюсти. Всего лишь незначительный факт о фамильярах. В общем, и об особенности класса Феникс. Если кому-нибудь интересно, конечно же. Слушаю. Сувух слегка поумерил пыл. Хоть кто-то с мозгами. Ворон почтительно кивнул Бозу. Так вот, если вы вдруг не знали, когда фамильяр погибает, он покидает ваш мир, как бы это сказать, теряя привязку к нему. Контракт с призывателем остается в силе, но некоторое время сам призыв попросту будет невозможен. «Мне об этом известно», — кивнул босс. Но восстановление призыва уходит от нескольких дней до недель, а порой и нескольких месяцев. Зависит от силы фамильяра. Чем сильнее призываемая сущность, тем дольше процесс восстановления». «Хорошо, все верно», — продолжил Ворон. «И, как вы оба понимаете, должны понимать. Очень надеюсь на это». Многозначительный взгляд с неприкрытым намеком на мою некомпетентность в вопросе. Феникс после гибели не покидает ваш мир и сохраняет возможность при необходимости сразу же возродиться из пламени. Вообще-то, я тоже в курсе этого. Пусть знают, что я никакой не дебил. Ага, молодец! Цыкнул ворон и даже попытался закатить глаза. Но не вышло. Ха, дурацкая птица! Один-ноль в мою пользу. И сколько раз по-вашему Феникс может перерождаться? До того как его призыв станет невозможным, очень надолго. Мы с Бозом переглянулись. Один. Я ответил на вопрос вопросом. «В яблочко!» — похлопал мне ворон. «Теперь можем продолжить. Извини, что прервал тебя». Это он уже обратился к совуху. «Я готов. Отправляй меня в отпуск». Ха! то есть, я хотел сказать, на перерождение». Сука пернатая. Ещё и стебется теперь. Понятное дело, теперь никто Фамильяра убивать не собирался. Учитывая его легендарный класс, если умрет, то для меня призыв окажется заблокирован очень и очень долго». Совух опустил лапу и вообще откинулся на спинку своего стула, так что фамильяру больше ничего не угрожало, даже теоретически. «Ну и мудак же ты!» «Пусть надменная птица знает, что я на нее обиделся». «Я?» — удивился ворон. «Но «Ну не он же!» — выпалил я, кивнув в сторону Совуха. «И уж точно не я. Остаешься только ты!» «Урод! Вот-вот, я об этом и говорю. Что?» «Не кай мне тут, мудак!» Ты совсем охренел, что ли? Ты первый начал. Я? <кười> <кười)> поперхнулся ворон. А кто не успел появиться, и давай сразу обзывать всех вокруг уродами. Я не обзывал всех, спокойно возразил мой фамильяр. Да ты что? Вообще-то у меня есть свидетель только тебя! Феникс перебил меня на полусловие, не позволив закончить предложение. Я только тебя обозвал! Вот оно в чем дело. Оказалось, что, прихлопнув фамильяра сразу после призыва, босс слегка поспешил. Ворон обозвал уродом не совуха, а меня. Просто так совпало, что в тот момент Феникс оказался повернут именно к нему. Но то было не более чем нелепое совпадение. Это даже смешно. В принципе, вообще вся сложившаяся ситуация оказалась одним большим недоразумением. Мы все друг друга неправильно поняли, а дальше завертелось. Почему вообще прозвучало это оскорбительное слово «урод»? Да потому что первым, что увидел фамильяр, появившись в нашем мире, было огромное чудовище с жуткой пастью, усеянной несколькими рядами острых, как лезвия акульих зубов. Естественно, он решил, что после «на старт внимания марш» ему сразу же объявили и финиш. Вот он и выругался на меня за то, что, по его мнению, я по глупости в очередной раз, как и на арене, призвал его в момент, когда, кроме как сразу же погибнуть, никаких других вариантов попросту нет. И он действительно погиб. Случайно и по глупости, но погиб. Лапа совуха отправила пернатого на перерождение. Ясен пень, он обиделся из-за этого. Любой бы обиделся на его месте. И что же ворон увидел, когда после смерти возродился из черного пламени? Это был, опять и снова, кровожадный оскал совуха. На этот раз, к тому же, еще и довольно озлобленный. Вот и причина очередного оскорбления в мой адрес. Слушая рассказ Феникса, я и правда почувствовал себя идиотом. Но им я об этом решил не говорить. Свою вину я готов признать лишь отчасти. Там не только я, а все оказались хороши. Я не подумал как следует о призыве. Мой косяк. Но и эта пернатая парочка наломала дров не меньше. Один за языком не следит, а второй рубит с плеча, даже не разобравшись. Дело, протянул Собух, почесывая затылок и виновато улыбаясь. «Ты прости меня и зла не держи. Я просто... Оно так неожиданно все случилось». «Все в порядке, здоровяк. Если на кого излиться, то...» Птица медленно оборачивается на меня. «Ладно, ладно. Виноват. Простите меня, пожалуйста. С меня поляна». «Поляна?» — не понял Совух. «Имею в виду, что накрою стол в качестве извинений за случившееся недоразумение». «Поясняю свою мысль». «Недоразумение?» — хмыкнул Ворон. «Это повезло, что я феникс. Нет, даже не так. Повезло, что я фамильяр, и смерть в вашем мире для меня не смерть, а лишь отправка домой. Иначе я бы умер. Понимаешь, я бы погиб из-за тебя». «Так, притормози». Пришлось прервать разошедшегося Ворона. «Не будь ты фамильяром, ничего этого и не случилось бы, так что не нагоняй жути». «Ну а чего он, и правда. Если ты не фамильяр, то тебя не призовут, и ты не появишься неожиданно для самого себя перед жутким чудовищем. А значит, ты не испугаешься и не начнешь сыпать оскорблениями, которые, к слову, и станут истинной причиной смерти». С этим разобрались. В уголке пасти совуха блеснула капля слюны. «Давай сюда свою поляну, Насытый желудок, и знакомство лучше пройдет. «Лады, я быстро». Подрываюсь из-за стола, не направляюсь к выходу. Но уже в дверях застываю, понимая, что мне же еще и птицу нужно не обидеть и угостить, как равного. «А ты что будешь? Зерна попросить на кухне или, может, червяков пойти накопать?» «Очередной пернатый фейспалм, благо хоть без оскорблений на этот раз». «Точно». Мне же императорский наместник говорил, что фениксы любят деликатесничать глазами. Их хлебом не корми, глазами корми. Сразу же выскакиваю в коридор и закрываю за собой дверь. Чуть ли не бегу на кухню. По пути стараюсь придумать, что говорить. Одно дело просто попросить, чтобы накормили. И совсем другое, когда придется клянчить мясо. И побольше. Но не супом же перед совухом проставляться. Ох, надеюсь, что меня не отошьют, оставив с пустыми руками, а то ведь за душой ни копейки, и получается, что других вариантов раздобыть еды у меня нет. Можно? Несколько раз стучу от дверной косяк и заглядываю на кухню. Повариха в возрасте откладывает наполовину очищенную картофелину в сторону и поднимает на меня глаза. Смотрит не меньше минуты, прежде чем спрашивает, какого чёрта я приперся, хотя и в немного более вежливой и мягкой форме. Чё надо? Шоколада. Тихо бурчу себе под нос и уже громче отвечаю. Мне бы еды на троих, с четвертиной. Я за одного, босс за двоих и ворон за четверть. Все сходится. Чего? Дама поднимается с насеста, демонстрируя свои пышные пропорции. С какой еще четвертиной? Мясо мне на троих, если можно, и глаза штук шесть. А если не можно, тогда, пожалуйста, столько же мяса и четыре глаза. Уверен, что на кухне найдется, откуда наковырять моему фамильяру угощение. все таки тут кормится не клан веганов. У поварихи от удивления отвисает челюсть. Да и остальные работницы общепита прекращают заниматься своими делами и теперь смотрят на меня. Даже не берусь предположить, что они сейчас обо мне думают. Уверен, до них уже должны были дойти слухи о моих приключениях. Если не обо всех, то о самых громких. А теперь я еще вместе с едой и глаза выпрашиваю. Пауза немного затянулась. Никто ничего не говорит. Женщины лишь молча переглядываются между собой. Хотя сейчас их взгляды красноречивее всяких слов. «Мясо захотелось!» Голос за спиной едва не довел меня до инфаркта. Кажется, я даже подпрыгнул от неожиданности. Бабка, вечно шаркающая подошвой по полу, на этот раз собралась силами и специально подкралась ко мне совсем бесшумно. Но точно смерти моей хочет. Но чтобы все выглядело как несчастный случай. Вот же мымра. Да, мы там с Бозом. Значит, сегодня вечером перед сном убираешься на кухне. Старуха Гута даже не думала меня слушать. А теперь прочь с глаз моих. Все принесут. Пшел бон, паразит. Трижды ей повторять не пришлось. Я сразу же поспешил обратно к Пернатам. Через две-три минуты я уже был на месте. Фигасия! воскликнул я, войдя в библиотеку. Меня же не было всего минут десять, от силы пятнадцать. Вы как это вообще умудрились? Эти два, не знаю даже, как их лучше назвать, за время, что я отсутствовал, успели выжрать две с половиной бутылки вина, опустошили две бутылки с вином и ополовинили третью. Стеклянные улики стоят прямо на столе. Босс, ну твою-то за ногу, ну какого чёрта? Я понимал, что за знакомство можно и даже нужно выпить. Но именно что выпить, а не ужираться в усмерть? Если совух ещё оставался в более или менее вменяемом состоянии, то этого уже нельзя было сказать о моем многострадальном фамильяре. Раскинув крылья в стороны, ворон уснул прямо в тарелке, наполненной вином. Ну как так-то? Сам ведь все время повторял, что час икс уже близко, и не время валять дурака. Нужно готовиться и бла-бла-бла. Мы это не не просто так. Запротестовал еще не совсем пьяный, но уже весьма опьяневший Совух. «Не беси меня!» «Правда, для дел... дела...» С заплетающимся языком Совух продолжает гнуть свою линию. «Эксперимент... Да, серьезно, все ради тебя, между прочим...» «Ничего себе, ради меня. Два монстра ради меня нажрались в хлам. Это самое романтичное, что мне когда-либо говорили, босс!» Серьезно? «Ай, иди в жопу. И знаешь что?» «Что?» У совуха началась икота. «Вас теперь двое». К Во. «Мудаков пернатых». «Серьезно? уходи. Мы же правда для тебя старались. И у нас получилось вообще между прочим?» «Босс, ну что за чушь ты несешь? Что у вас получилось?» Приговорить три бутылки, так это я и без тебя вижу. Не, не бутылки, другое. Лучше намного лучше. Это, кстати, была идея Везона. Ладно, составлю тебе компанию. Мне не сложно. Возвращаюсь и усаживаюсь на свое обычное место. Рассказывай, что вы там придумали. И кто вообще такой Везен? Везен... Босс указывает на мирно дремлющего ворона. Твой фамильяр! Че, не мог сам догадаться? Начинает по-дурацки хихикать. Господи, делаю жест рука-лицо. Ну что за тупое имя, а? Весен. Фу! Это что, название лекарства от запора? э <с provide feedback> так улыбится, что кажется, еще немного, и его харя треснет. Вместо нормального ответа он хватает со стула бутылку и, запрокинув голову, начинает вливать в себя ее содержимое. Останавливается только, когда в его бездонную пасть с горлышка срывается последняя капля литийского красного. «Что?» — не выдерживаю я, так и не дождавшись пояснений. «Чего ты ржешь, чудовище?» «Ты сказал, что именно тупое». «И что смешного?» А не скажу». Хихикает совух, он доволен собой, как слон. Крутая шутка, запомни ее и всем рассказывай. Короче, Везен придумал, как ты сможешь побеждать даже очень опасных монстров сам. Совух резко меняет тему разговора, но оно даже к лучшему. Юмор про имя оказался слишком тонким для моего понимания, а вот про план, с помощью которого я буду нагибать всех и вся, можно послушать. Хотя, учитывая количество выпитого монстрами вина, и то, что главный стратег сейчас спит, принимая винную ванну, в успех его плана мне почему-то не особо верится. Смогу сам? Ну тогда и весь внимание, босс. Жги, дружище, удиви меня.